Глава двенадцатая. «С ведьмами весело». Хохот, который стоял в нашей комнате, мог бы разбудить комендантшу на первом этаже. Но комендантша у нас отсутствовала, Не успели еще взять на работу новую, и сдержать нарастающее к ночи веселье было некому. А все почему? Да потому что «с ведьмами весело». И это не наши слова. Вспомнила, кто и, когда это сказала, невольно вернулась мыслями к тому моменту, когда мы с Алаем вошли в комнату. Парень явно был в шоке от произошедшей с ней пельмены, вытаращил глаза и даже приоткрыл рот. Я недалеко от него ушла, но все же морально была готова к метаморфозам. Осмотревшись в отремонтированной комнате, я признала, что даже для домовых лишение зарплаты и премии — страшная кара. Иначе объяснить, почему нам за столь короткий срок успели сделать такой ремонт, я не могла. Первым делом обратила внимание на полы. Доски обновили, красиво уложили наискосок и покрыли лаком. Теперь они не скрипели под ногами, и появилось ощущение надежности и тепла. Нам достался даже небольшой добротный половичок, придавший уют. Стены тоже преобразились. Их утеплили и задрапировали приятной светлой тканью в мелкий цветочек. Окно поменяли, теперь не было ощущения, что рама вывалится при первом же сильном порыве ветра. Кровать стол, шкафы. Все поменяли и даже прибили полки для книг. Также появились настольная лампа, большое зеркало на стене и маленький туалетный столик под ним. Меня привели в восторг белое постельное белье, пахнувшее свежестью, и удобные матрасы-подушка. Теперь я уверена, ректор не собирался мне мстить, по крайней мере, таким способом. И вообще, не такой он и плохой. Вон какой уют своим адептам создает, на ручках носит иногда и не наказывает за оплошности почти зря а улыбается так, что сердце замирает. «Так, стоп!» Как в моих мыслях снова оказался этот чешуйчатый прохвост? Мотнула головой и обратила внимание на девчонок, которые гладили любвеобильного Бруна. и с любопытством ждали, когда я расскажу, чем закончился мой вызов к ректору. Им даже говорить ничего не нужно было. Все было написано на их лицах. «А красивая у нас теперь комната!» Я снова демонстративно огляделась. «В такой я согласна жить!» стала перед зеркалом и стала переплетать косу. Совсем она у меня растрепалась. «Тильда!» — с угрозой напомнила о всеобщем любопытстве Стелла. «Кстати, за нависки и покрывала, думаю, придется купить самим. Но это даже хорошо. Выберем по своему вкусу». «Она издевается!» — сплеснула руками блондинка. «Согласна!» — хмыкнула Кэсси. «Придется устроить ей темную». «Не нужно темной!» — рассмеялась я. «Просто нечего рассказывать». «Как это нечего?» «Злой, как демон-дракон, вызвал тебя к себе, чтобы пропесочить, а ты вернулась довольная и с доберманом, и тебе нечего рассказать?» Между прочим, со мной еще и Алай пришел. Я повернулась к застывшему на пороге парню. «Эй, отомри! Заходи давай!» «Кто-нибудь мне расскажет, что тут у вас происходит?» Наконец смог произнести он, сгружая мои книги на стол и обессиленно опускаясь на стол. «А то у меня скоро крыша поедет!» «Алай, мы сегодня пропустили обед!» Я многозначительно промолчала. Ваш экспериментальный огород накормить нас не смог. А история длинная, так что пошли сначала поужинаем, а потом мы все тебе расскажем». «Это как наш огород не смог вас накормить?» — непритворно возмутился парень. «А вот так!» И Стелла в красках рассказала ему эту часть наших приключений. Парень то широко раскрывал глаза, то переводил взгляд на меня и Брунна, а под конец с восторгом выдал. «А, фонарить Я хочу услышать все!» «Хотеть не вредно!» — расхохотались мы. Кстати, Тиль, «Ты нам еще так и не рассказала, как прошел разнос у ректора», — перила в меня укоризненный взгляд Стелла. «Ай, да как он мог пройти? Магистр Риттер сказал дракону, что у него сегодня вместо головы самая выпирающая у мужчин часть тела, а тот ему ответил, что теперь будет его звать...» Я глядела горящие любопытством глаза друзей и решила не посвящать их в столь интимные подробности. «Забыла!» «Тильда, ты монстр!» — внезапно расхохотался Алай и указал на готовых меня прибить ведьм. «Да ладно вам!» — рассмеялась я. «Пошли есть. Если пропущу еще и ужин, я вам этого не прощу». «О, это страшная угроза!» — впечатлился Алла и, подхихикивая, направился к двери. «Нет, но как с ведьмами интересно-то?» В этот момент Бруно решил подпортить ему хорошее настроение и подпрыгнул к его уху, а кикозел радостно гавкнул. Алла дернулся и резко развернулся. Увидел радостно оскалившегося собакина и усилием выли погасил возникший на руке сгусток энергии. Потом охватился за сердце и взмолился. «Может, мы его здесь оставим?» Я глянула в сузившиеся глаза пса и поняла, что он парню этого точно не простит. «Бруно, он так шутит, не бери в голову!» — потрепала я пса по голове. «А вот твой хозяин, наверное, тебя уже хватился и переживает. Но собакен только довольно свесил черный язык и продолжил нас сопровождать куда-то, исчезнув только около самой столовой. Подозреваю, у него стоит запрет на ее посещение, но... Может, и правда к хозяину отправился? А внутри нас уже ждали бытовики-однокурсники. Обеденная драка против боевиков, причиной которой мы стали, почему-то сильно их к нам расположила. Не всех, конечно. Женская троица со своими поклонниками так и осталась в стороне. Но вот остальные, чтобы не разбредаться по залу, составили сразу несколько столиков и усадили нас в середине. Рядом пристроилась и Нелла, которая пришла на ужин вместе со своим Кристофером. Первое время все только и говорили о том, Как начистили морды боевикам. Мы с девчонками посмеивались и ужинали, не обращая внимания на местами пережаренную и пересоленную пищу. Странно это. Домовые обычно таких ошибок не допускают, но мало ли. Нужно будет сходить в кухню и познакомиться с ними. Может, у домовиков что-то случилось? От этих мыслей меня отвлек Алай, взявший слово. И честное слово. Лучше бы он молчал. «Представляете, наш экспериментальный огород оказывается зачах!» С надрывом в голосе выдал он. Кажется, после этого заявления за столом перестали жевать все. А потом один из парней сказал. «Не понял. Я свою летнюю практику на тех грядках в ночных кошмарах до сих пор вижу. Мы же голову сломали над тем, чтобы несколько раз за сезон урожай собрать без дополнительной посадки и обработки. Магистр лично все проверял и сказал, что некоторые овощи еще раз поспеют к нашему приезду, а некоторые вообще целый год плодоносить будут. А там ничего нет?» Казалось, парни сейчас хватит удар. Видимо, практика и в самом деле была запоминающейся. «Не знаю», — пожал плечами Алай, — «но наши ведьмы не смогли там перекусить». Взгляды бытовиков скрестились на нас. Я такой подставы от Алая не ожидала и с возмущением уставилась на подстрекателя, ведь знает, как все было на самом деле. «А знаете почему?» — выпустившийся на наш стол тишине спросил парень, и взгляды переместились на него. «Потому что там их чуть не схарчила тварь из Нижнего мира». Взгляды снова метнулись к нам, и всеобщее внимание стало таким осязаемым, что захотелось почесаться. А Алай выдержал эффектную паузу и с надрывом и пафосом продолжил. «Но наши ведьмы ее приручили!» И снова замолчал, играя на нервах слушателей. «Да рассказывай уже!» Почти простонал кто-то чересчур впечатлительный. И Алай рассказал. Да так, что даже мы с девчонками хохотали до слез. В итоге из кухни вышел невысокий, лысый и очень упитанный дядька, с черными кустистыми бровями, и, помахивая половником, выгнал нас из столовой с напутствием, что если мы еще будем так шуметь, то нас перестанут кормить. Угроза была страшная, но настроение слишком хорошим, чтобы принимать ее близко к сердцу. И вот, пока шагали по коридору, как-то само собой получилось, что мы решили праздновать начало учебного года вместе. И не где-нибудь, а у нас в комнате. Эй, а как праздновать? Еды у нас нет». «А в город идти уже поздно», — спохватила Стелла. «Да зачем нам город, если у нас есть свой огород?» Удивился тот парень, что недавно так переживал за свои посадки. «Действительно», — я нервно хохотнула, припоминая свои сегодняшние приключения. А народ воодушевился и, скандируя вперед за плодами нашего труда, пошел собирать урожай. Провела всех внутри все та же Нелла, и бытовики тут же рассыпались по местности, хорошо ориентируясь в посадках. И так они быстро разоряли огород, что я забеспокоилась. «Слушай, я тут узнала, что пока сюда доступ никому не оформили. Тебе не прилетит за это разграбление?» Спросила я подругу, наблюдая, как бытовики деловито наполняют корзины овощами и фруктами. Некоторые я не знала, точно что-то экспериментальное. Интересно, их влияние на организм уже изучили? Очень на это надеюсь. «Вряд ли. Доступ не дал в конце прошлого года ушедший на пенсию магистра травологии». А он страшно не любил писать отчеты и вряд ли где-то отразил выданный мне допуск. Главное, не попасться. А много кому магистр выдал такие допуски? Не знаю, протянула Нелла и обернулась, услышав шум. Я не понял, третий курс. Третий курс? Совсем оборзел? За нашими спинами появился высокий широкоплечий парень с пятеркой таких же представительных друзей, среди которых я заметила этого того самого блондина, с которым с утра переглядывалась на линейке. Это кто? Прошептала я вопрос на ухо Пятый курс. У, что будем делать? Но ответила мне не подруга. А у вас в прошлом году практика в артефактовской мастерской была? заявила Лай. Ага. Это мы тут батрачили. Поддержал его здоровьях Кристофер. Так что идите мимо и жуйте свои артефакты. Крикнул кто-то сзади. Это очень не понравилось визитерам. Не то чтобы местным адептам не хватало еды или они не могли закупиться в городе. Но халява она и в нижних мирах халява. К тому же бежать в город в первый учебный день, тем более что Академия располагалась где-то в километре от него не хотелось. А отпраздновать очень. Но «Ну, держитесь от рыжки бездны!» — прищурился пятикурсник и начал формировать в руках что-то убойное. Живавшая рядом яблоко Стелла сориентировалась первой. Зажала спелый бачок в зубах, ухватила меня с Кассандры за рукав и поволокла в ближайшую теплицу. Вовремя. На огороде началось форменное сражение. Причем бытовики кидались не банальными фаерболами или дышками, а заклинаниями развоплощения, чего на тех, кто не был одет в защитной мантии, начала распадаться одежда. Еще кидались грязевыми лепешками, залеплявшими глаза и рот, заклинаниями плодородия, от чего под ногами начинало все так бурно расти, что сбивало с ног, и прочими бытовыми штуками, которые на практике оказались не такими уж безобидными. Теперь я понимала, как бытовики умудрялись соперничать с боевиками. «Девочки, а может, мы как-то поможем нашим?» Нелла жалобно на нас посмотрела, и мне стало стыдно, что мы самоустранились. «Но парни уже перешли к кулачной драки, и мы там точно были лишними. Но мы же ведьмы!» Я подхватила недоумевавшую и дожевывающую яблоко Стала под руку, вытащила из-за теплицы и крикнула. «Прокляну так, что из туалета не вылезут!» «А я добавлю сонное проклятие, чтобы гадили под себя во сне», — поняла мою идею Стелла. Дерущиеся притихли, но все еще продолжали друг друга цеплять. «А кого проклянете?» — появилась рядом и Кэсси. «Да всех!» А вот после этих слов возмутились все парни. Зато перестали драться, застыв с отведенными для ударов кулаками. «Эй, а почему всех? Наста, то за что?» — донеслось от наших бытовиков. «Для профилактики!» «Ага, бей своих, чтоб чужие боялись!» — усмехнулась я процитировав вычитанное где-то из речения. Парни зарптовали. «Да ладно вам! Что вы со своими-то не поделили?» — обратилась я к ним. «Пошли лучше к нам праздновать!» Парни с интересом покосились друг на друга. «Кстати, у меня есть отличные мази от теников и ушибов. К завтрашнему дню от ваших фонарей следа не останется. А мне бабушка дала с собой фирменную настойку на соболянке. Ее, конечно, нужно принимать только в лечебных целях, но, по-моему, сейчас именно такой случай». Неожиданно добавила Кэсси и пожала плечами, смутившись от пристальных алчущих взглядов. «Ну, раз лечебная, протянула Лай, освобождаясь из чужого захвата. «Ну, раз приглашайте!» — вторил ему главный заводила пятикурсников. «Давайте тогда знакомиться!» — улыбнулся мне тот самый блондин, подмигнул и зашипел, трогая налившийся под глазом синяк.